Так говорит Голды. И на ее больные глаза навертываются слезы, а у меня сердце развивается. Я не могу слышать, как она говорит о своих родителях, я не могу видеть, как она плачет. Я говорю ей, знаешь, Голдоли, вот я еду в Америку, я там сделаю жизнь и пришлю тебе оттуда синяками. Не обманешь, поклянись с верой и правдой, отвечает Голли. Я клянусь верой и правдой, что не забуду о ней. Как только Господь мне поможет, как только начну делать жизнь в Америке, сейчас же вышли и синий камень. Я уже знаю, наверное, что в субботу утром мы едем в Лондон, мы уж готовимся в путь. Моя мама, заловка Броха и Тайбл, ходит из гостиницы в гостиницу прощаться с эмигрантами. И не столько прощаться, сколько излить свою душу перед другими людьми. Что же, оказывается, нам еще грех жаловаться? Есть среди эмигрантов такие злосчастные, которые нам завидуют, об их горестях даже не расскажешь. Все они у себя дома были зажиточными людьми, у всех был дом, полная чаши, у всех столовались нищие, все они желают иметь столько, сколько у них отобрали. Все удачно выдались замуж и женили своих детей, а теперь все они нищие. Странные люди. Мне уже приелись все эти истории. Раньше, бывало, как услышу про погром, я сразу настораживаюсь, а теперь я удираю. Мне больше нравятся веселые истории. Вот был у нас один веселый человек, хоть и лгун ужасный, фельдшер Бибер, но и он уже в Америке. Небось врет там почем зря, говорит Пини. «Долго врать ему не дадут, не беспокойтесь, в Америке таких не любят, там лгун хуже вора», — отвечает Эль. «А почем ты знаешь?» — спрашивает Брох. И с канитель. «Я и Пи не поддерживаем брата Элю, а Тайбл держит сторону Брохи. Одни говорят одно, другие наоборот. Мы, мужчины, Америка — страна сплошной правды, они». Женщины. Америка — страна сплошных лгунов. Мы, мужчины. Америка зиждется на правде, справедливости и сострадании. Они, женщины, воровство, разбой, шарлатанство. К счастью вмешивается мама. Детки, — говорит она, — к чему вам ссориться из Америки, когда мы еще в Антверпене? Она, конечно, права. Мы все еще в Антверпене. Но уже ненадолго. Скоро-скоро мы уезжаем в Лондон. Все разъезжаются, все эмигранты, вся рава. Что останется с Антверпеном? Прощай, Антверпин. Ни один город мне не было так жаль покидать, как Антверпин. И не столько город, сколько людей. И не столько здешних людей вообще, сколько аравоэмигрантов. И не столько... Саму Араву, сколько моих товарищей и подруг. Многие уехали раньше нас. Вашти, Алта, Мотл Большой, давно уже в Америке, делают жизнь. И остался один Мендл. Броха прозвала его Лошаком, да еще Голдели, девочка с больными глазами, и больше никого. Что будет делать Эзра, который помогает иммигрантам? Кому она будет помогать? Затем жаль мне и сам Антверпин. я буду скучать по Антверпину. Славный город, славные люди. Все торгуют бриллиантами, все носятся с камнями, все знают только одно дело — резать, гранить, шлифовать камни. Кого не встретишь — либо камнерез, либо гранильщик, либо шлифовщик. Многие мальчики из нашей равы остались здесь и стали камнерезами. Если бы не так рвались в Америку, Меня бы тоже отдали учиться, сделали бы резом Моему брату Элли нравится это дело. Нашему другу пини тоже. Будь они помоложе, они, говорят, и сами принялись бы за работу камни шлифовать. Броха смеется над ними. Она говорит, что драгоценные камни хорошо носить, а не шлифовать. Жена пини тоже такого мнения. Та и была сама не прочь носить камни. Каждый день они ходят разглядывать витрины и налюбоваться не могут на бриллианты и алмазы, которые валяются там, как мусор. У женщин голова кругом идет, в глазах все мелькает, выдержать не могут. А Пинни смеется над ними. Он говорит, что все эти камни для него выеденного яйца не стоит, а те, что гонятся за ними, кажутся ему сумасшедшими. Вы думаете, он стихов про них не сочинил? Вот как они начинаются. Антверпен город камней, знает об этом весь свет. Кругом полно богачей, нищих в Антверпене нет. Замечательная страна. Алмазом грош цена, бриллиантов здесь больше всего, драгоценностей, уйма различных, не хватает им лишь одного, наличных, а дальше я не помню. Запомнить все стихи, которые сочиняет Пени, это надо иметь министерскую голову. Мой брат Эля ругается с ним из-за этого. Он говорит что если в Эзре узнают, что мы сочиняем стишки про Антверпен? нас просто выгнет из города. А мы перед отъездом крепко надеемся на то, что Эзра нам чем-нибудь поможет. Мы ходим туда каждый день. Мы там свои люди. Девушка, которая записывает всех в книгу, Фрейлень Зайчик, знает всех нас по именам. Меня она любит как родного. С мамой она как сестра. Можете представить, какова она, если даже Броха считает, что у барышни Зайчик добрая еврейская душа? Вся орава эмигрантов не влюблена. И особенно за то, что она разговаривает с нами не по-немецки, а по-еврейски. Остальные все говорят только по-немецки. Хоть ты колым на пени заявляет, что страна эта немцам не принадлежит, И что евреи могли бы здесь говорить по-еврейски, ничего бы от этого не сделалось. Но все евреи по эту сторону границы не любят еврейского языка. Даже не ищите, говорят здесь по-немецки. С голоду помирать будут, лишь бы по-немецки. Так говорит Броха, и торопит, чтобы мы скорее ехали в Лондон. Ей уже надоел Антверпин и здешний язык. На каждом шагу только и слышишь бриллианты, алмазы. Все таскают полные карманы камней, а нам хоть бы один бриллиант перепал. Потерял бы кто-нибудь парочку алмазов, а я бы их нашла, говорит Броха, и глаза у нее при этом горят. Не знаю я, почему эта Броха так сохнет по алмазам и бриллиантам. Я бы отдал вам все камни на свете за один ящик с красками и с кисточкой для рисовать. Недавно я... Нарисовал пароход, битком набитый мигрантами, и подарил этот рисунок Голдели. Она показала его барышней зайчик, а та показала всем в Эзри. Увидел это брат Эля, и опять мне досталось. Человечки, опять! Перестанешь ты когда-нибудь человечков молевать! Давно уж Эля не колотила меня так. Я рассказал об этом Голдели, а она барышни зайчик. Тогда барышня Зайчик поймала моего брата и стала выговаривать ему,